Глава восьмая. Стерва. Вот. Мать растерянно подошла к небольшому сундуку в углу комнаты и открыла его. Это все? Я же барышня на выданье, или я что-то не то говорю, рассердилась почему-то на мать и я. Потом пришло понимание, что разговариваю с вдовой, которая одна тянет двух взрослых детей, которые не работают. И вообще непонятно, чем занимаются. «Я училась где-то», — оглядела комнату, где было полно книг. «Нет, ты женщина», — устала отозвалась родительница. «Тебе не положено, но...» Она посмотрела на меня с большим обожанием. «У тебя такой настырный характер, что школу ты закончила. Училась вместе с кориславом училась в его классе, можно сказать, за него и всех его друзей», — махнула рукой мать. «А дальше?» «Дальше почему не пошла?» «А куда ты пойдешь?» «У нас есть только для мальчиков образование, военное дело, управление деревней, торговое дело. Для женщин нет профессий». «Как это? Военное дело, не спорю, но вот торговое дело. Почему я не пошла туда?» «Потому что это тяжелый и мужской труд». «Я не согласна», — сложила руки на груди. «Как и тогда». Так и сейчас это никого не волнует. Ты платье смотреть будешь? Буду. Согласилась сменить тему, тем более не самое время идти против системы. Для того, чтобы сломать что-то, сначала это надо изучить. Мать стала доставать наряды, которые было сложно назвать нарядными. Серость, бескусный крой, основная черта каждого платья. И выбрать оказалось очень сложно, Да и выбора не было совсем. Три верхних платья, пять нижних, два главных убора, трое пар варежек. Весь гардероб молодой девушки. Не густо, хмурила брови я. Ты всегда говорила, что не в красоте дело, и что не надо тебе этого. Чего этого? Внимание со стороны парней, что это отвлекает от твоей цели. И что была у меня за цель? решила на всякий случай поинтересоваться, вдруг там что-то грандиозное. А вот этого мы никто не знаем. Ты не поясняла. Так, раз я женщина, и при том молодая, красивая, что бесспорно большая удача, то будем менять тактику и средства достижения этой цели. А что за цель? поинтересовалась с большим уважением и интересом мать. Я пока не вспомнила. Серьезно и уважительно ответила я. Кремлина тяжело вздохнула, но давить не стала. Она понимала, что бесполезно. Мне не нравятся эти платья, надо перешить. У вас в селении есть портные? И есть ли у нас деньги, чтобы воспользоваться их услугой? В конце опомнилась, ведь теперь не я распоряжаюсь и добываю деньги, а мать. Портные есть, но они шьют на мужчин, так как это мужчины. А для женщин есть лавка, где продают готовые платья. Ты можешь выбрать по размеру и только. А как же индивидуальность, красота, особенности фигуры? Крой для всех один. А красота должна быть природная, твоя собственная. Подожди, но ты ходишь в других платьях. Тут же высказала свои заметки. Эти платья заказал сам Радигост. Он любит красоту, если так можно сказать. Он не терпит около себя чего-то некрасивого. Поэтому одежда прислуги была одобрена им самим и шита портными замка. Я очень аккуратно к ней отношусь. И по ней нас сразу видно в селении. Люди нас отличают и выказывают почтение. «Ты хочешь сказать, что купить я могу только точно такое же платье?» Провела руками по одинаковым трем верхним платьям и двум видам нижнего платья. Отличались они тканью. Были варианты из более плотной ткани, как то, что было на мне, и из тонкой, нежной, видимо, летнего типа. «Да, такое платье ты можешь купить, и летнее, и зимнее, и нижнее», подтвердила мои догадки мать. «Так дело не пойдет», — скуксила свой симпатичный, без ложной скромности носик. «А что нам остается?» — развела руками мать. «Брать все в свои руки. Они у тебя же мастеровые, не так ли?» Уточнила на всякий случай, а то было бы опрометчиво пускаться в авантюру с человеком, который не может помочь. — Я не понимаю тебя. — Ты умеешь шить? — Конечно, и иголка есть в доме, — с гордостью произнесла кремлина. — Это не достояние каждого дома? — Нет, во-первых, она очень дорогая, а во-вторых, многие ее боятся, так как колется. — Иголка одна? Моему удивлению не было предела нет две только ты не умеешь шить. — умею не умеешь стала злиться родительница я тебя не учила сама научилась неси все ленты тесьму камни бисер и все красивое что есть в доме и две слышишь две иголки мы будем делать моду что будем удивилась и заволновалась кремлина будем создавать моду сейчас поймешь а когда увидишь результат Просто афонариешь от восторга. — Что сделаю? — смотрела уже, как на лишенную мать. — Восторгаться будешь, радоваться и гордиться дочерью. — Я и так очень тебя люблю, горжусь тобой и радуюсь, что ты у меня есть. — А это еще больше будешь. Твоя дочь будет родоначальницей женской моды. Мы провозили с матерью весь день. Платьев было мало, да и прикладного материала тоже. Но мы старались выжить из имеющегося максимум. К вечеру три верхних платья и два главных убора были готовы. Нижние мы не трогали, так как их все равно, кроме меня, больше не увидит никто. Пока что. Подумала о здешних законах и загрустила. Боже мой! Это восхитительно! Умилялась над самым сдержанным, как бы совсем повседневным платьем Кремлина. Да, неплохо. Пока пусть будет так. Теперь давай глянем, что у нас есть в арсенале ухода за волосами. Я разложила платье на кресле, чтобы те не измялись окончательно, решив, что чуть позже решу проблему с вешалками и хранением гардероба. А пока мы с матерью подошли к столику, где лежали какие-то приспособления. «Вот», – провела женщина в воздухе рукой, – «это все для плетения волос. А для укладки?» Что есть для красивой укладки? Укладки чего? Поинтересовалась озадачена мать. Волос. Укладки их в плетение? Нет, чтобы они красиво лежали в распущенном виде. Устала от постоянных пояснений. Так ходить нельзя. С распущенными волосами ходят лентяйки и заморашки. Понятно. Если тут моются только раз в году летом, то понятно. Недовольно пробубнила я. А какая самая частая прическа? Вот, мать тряхнула своей головой, и две тугие косы колыхнулись. Я скривила лицо. Возвращаться в детство, когда бабушка заплетала мне две косы с подбором так, что глаза закрывались с трудом, я не горела желанием. Тогда будем экспериментировать, пробовать и вносить новшества и тут. Я взяла какой-то пуф, с трудом дотащила до столика, села на него и стала объяснять, как я хочу, чтобы меня заплела кремлина. Женщина была очень понятливой. Она тут же подхватила идею и под конец уже совсем ловко плела из моих светлых волос корзиночку с убегающей дорожкой к тонкой шее и заканчивающейся хвостом, который по-хорошему надо было бы завить большой волной. — Ох, доченька! — всплеснула руками мать. Да. Совсем молоденькая, оглядела себя во что-то наподобие зеркала я. Так тебе лет-то, совсем чуть-чуть. Я еще раз осмотрела свое отражение и поняла, что смотрю на стихану, а пытаюсь разглядеть себя. Я вижу свое отражение, которого могло не быть. Тряхнула головой и вгляделась еще раз в отражение. На меня смотрела молоденькая, почти с девичьим лицом девушка. Благодаря всем стараниям того дня выглядела она куда лучше, чем утром. Мне стало грустно, нестерпимо грустно, что все, что я достигла, что я смогла, что сделала, теперь кануло в лету. И как бы я своим воображением не рисовала себе себя прежнюю, я стала другой, совершенно не похожей ни одной чертой лица на ту Стефанию, что умерла совсем недавно в другом мире. «Тебе плохо? Устала?» Тут же почувствовала изменения во мне Кремлина. «Нет, просто... Видимо, дома засиделась. Мне надо воздухом подышать». «Ты только с владений не уходи, чтобы не заблудилась». «А у нас большие владения?» — спросила с удивлением. «Конечно. Я продала только дом и лавку отца. Он стоял на углу земель. Построила в глубине этот дом и стала жить». А кроме земли и этого дома еще что-то есть? Конечно, были еще рабочие помещения. Они закрыты очень давно, но ваш отец строил хорошо с душой, так что они сохранились. А далеко до них? Нет, если выйти и пойти прямо, ты в них упрешься. А ключ? Что? Как я их открою? Там дверь есть. Она слегка покосилась, но еще поддается. А замок? А при чем тут замок? Как я открою закрытую дверь? — У нас на дверях нет запоров? — Как это? — А зачем? — Чтобы никто ничего не украл? — Не понимаю. — Но чтобы не взял твое кто-то, кому ты не разрешала, пока тебя нет? — Это невозможно. За это властитель подвергает карам. У нас давно никто ничего не брал. Я впала в ступор. Вокруг меня мир, где нет женщин, точнее их очень мало, Нет воровства, лечится волшебством, и вокруг летают драконы. Чем меня еще могли удивить жители этих земель?»